Прованское белое источник удивления и наслаждения. Глава 8. Когда говорят о французском белом вине, то большинству ценителей на память приходят бургундские маконе, лоуарские севиньёны, Эльзасские рислинги, но никак не прованские белые вина. А зря. Наши виноделы в последние пару десятилетий тихой и уверенной сапой продвинулись на этом фронте весьма далеко. Даже мировые эксперты вместо сморщенных носов поворачивают теперь к немудивлённые глаза. А известные винные издания и рейтинги всего мира специально направляют сюда стопы своих дегустаторов. Он гран блан, топовых белых вин Средиземноморья, эксперты выделяют интересную общую черту, отличающую их от вин других регионов. Когда они достигают полноты, демонстрируют уникальную способность воспроизводить нежный Еле уловимый аромат гариги, сухой прованской степи, прогретого солнцем камня. Многие ценят их также за мягкую горчинку и минеральность, которая с возрастом вина только возрастает и гарантирует ощущение прохладной свежести во рту. Похоже, немалую роль в этом успехе играют не только сами виноделы, но и целая когорта героев в белых одеждах. Речь о сортах белого винограда Многие из них, как и люди, ведут свою родословную с юга. Но есть и понаехавшие, что прижились на солнечных каменистых прованских землях и теперь как родные. Заглянем же за кулисы прованского винного театра, чтобы познакомиться с ними поближе. Прованские белые сорта. Русан это благородная дама родом из Мальтелимара, что в регионе Дром. Привычная и к северному ветру Мистралю, Из висткового кабинесистем почв Долины Роны, Прованса и Лангедока. На пике зрелости цвет ягод становится рыжеватым. От этого и её имя Русс, рыжий. От цвет вина жёлтый насыщенный. Руссан может выступать в вине моносыпажном. Она дарит утончённые ароматы ириса, пиона, жимолости, имеет хорошую структуру и при небольшой выдержке в бочках прекрасно эволюционирует с годами. Преобладаева вкус и мёд, спелые абрикосы, зелёный кофе. Хранится выдержанное вино может минимум 3-5 лет. В ассамбляжах же делятся изысканными ароматическими нотами и поддерживает их своей природной элегантностью. Марсан это дама среднего сословия, тоже родом из Монтелимара. Её родословная уходит аж в XII век. Очень продуктивна, любит жаркий и сухой климат. Марсан лучшая подруга Русан. Эти две ронские мадам прекрасно дополняют друг друга и часто встречаются в одном вине. Вина получаются лёгкие, с невысокой кислотностью, ароматами жёлтых и белых фруктов, цветов, с медовыми и лакричными нотками. В одиночестве же Марсан чувствует себя не очень комфортно. Это лёгкое вино, которому не хватает кислотности, и в хранении оно очень капризно. К кругу ценителей Марсан известна именно в белых ассамбляжах AOC Cassi. А также её очень любят в маленьких крю долины Роны. Клерет это один из самых старинных сортов из Лангедока. Там её знали всегда. Сорт типично средиземноморский, без которого немыслимы как приморские и минеральные, так и шатоньёвские комплексные телесные вина. Из Клерет сложно сделать вино для хранения. потому что ей не хватает кислотности, а вот алкогольная плотность очень высока, хоть и умело маскируется за ощущением свежести. И её часто можно узнать по характерной горчинке в послевкусии. Ароматы приносит простые, деревенские: яблоко, персик, абрикос, фенхель, липа. Клерет склонен к довольно быстрой модернизации. Это эффект окисления, когда в вине появляются запахи ранчо. Поэтому нужно успевать пить его молодым. Но вот в AOC Шатеньёв Дюпап умудряются делать из этого сорта прекрасные моносепажные вина, которые к тому же умеют храниться 3-5 лет. Чудеса. В Лангедоке кларет добавляют в вермуты и ликёрные вина. В AOC Тавел в розовое вино. А знаменит сорт благодаря сладенькому игристому Кларет де Дье из Дрома, где по иронии судьбы кларет может присутствовать всего лишь на четверть. а минимум 75% составляет сорт Мускат Птигри. Униблан. Униблан во Франции, Требьяна в Италии. Второй по распространённости белый сорт в мире. В основном используется для коньяка и арманьяка. На юге Франции очень востребован в ассамбляжах исключительно из-за своей природной кислотности. Иногда её даже называют нервозностью, дающей такую желанную свежесть и тонкость южному вину. АроматОВ явно выраженных почти нет, но разве не немного цитрусовых после ферментации. Роль, le rôle по-французски, а в Италии он называется Верментино. Турецкоподобный сорт, прижившийся в Италии, затем на Корсике и в Провансе. Роль поселился в более восточной части приморского Прованса, от Ниццы до Сант-Тропэ и немного с южной стороны Сен-Виктуар. Потому что он очень боится ветра. И наш северный Мистраль для него не переносим. Вино гармоничное, округлое и неудержимо ароматное, со всем букетом белых цветов и садовых фруктов, а также грейпфрутом и даже лесным орехом, очень светлое по цвету. Чем ближе к морю он растёт, тем минеральнее вкус. Отлично чувствует себя соло, и многие виноделы этим пользуются, оставляя его без древесной выдержки в нержавейке или бетонном чане, чтобы раскрыть больше свежести. Неплохо звучит в паре с Униблан из-за кислотности последнего, а иногда их женят с Шардане. Но лично мне кажется, что эта дама всегда перебивает роль и доминирует. Из-за своего аромата Белый виноград Роль стали в небольшом количестве добавлять в ассамбляжи розовых вин. Cotes de Provence, Cotes de Roire и других. Viognier. Ещё один абориген долины Роны. Знаковый сепаж для её белых вин и сейчас Его очень полюбили в Калифорнии, Грузии и Португалии, а в Австралии Вионье аккупировал до 70% виноградников. Вионье даёт белое вино отличного качества и удивительной утончённости. Его необычная бархатистая структура, которую французы называют словом гра, гра жирность, маслянистость, даёт нежную мягкость во рту. Это ощущение можно назвать сливочным. Генетика Вионье несказанно богата на благородные ароматы. Тут целый набор из совершенно разных групп: Жимолость, лайм, абрикос, айва, персик, манго, цвет миндаля и боярышника, фиалка, ирис, липа, акациевый мёд и мускус. Специи, табак, воск, карасуха, фрукты, а также булочки и пряники. На разных терруарах эти природные данные винье будут проявляться в разных комбинациях. Белый гренаж или гренаж блан, корни рода, как и его чернокожего кузена Гренаш Нуар уходит в средневековую Испанию. Мощный, устойчивый к сильному ветру и засухе, этот плодовитый белый красавец растёт преимущественно на юге Франции. Особенно его уважают и отдают достойное место в ассамбляжах белых вин Апеласьёны Шатонёф-дю-Пап, Котэ Вруа, Аоце Растё. Его приспособили для натуральных сладких вин ВДН Вен Дюно Турель. Сухие вина из него получаются интересные, долгие на вкус, будто маслянистые, но часто им недостаёт кислотности и стабильности. От первого спасает ассамбляж с коллегами по кислее, а от второго выдержка в бочке. Узнать его в вине можно по ароматам фенхеля, укропа, дыни или даже белого персика. Итак, белые продолжают и выигрывают. А пока в Провансе есть ещё ощущение некой камерности или даже секретного клуба белых вин. Потому что так легко удивить прованской бутылочкой белого из своей коллекции какого-нибудь знакомого знатока из другого региона. Но число вырывающихся из безвестности виноделов растёт, а нам остаётся только надеяться, что на наш век хватит этих чудных бутылочек прованского белого по совершенно доступным ценам.